Глава 12. стефана предложил подняться на холм Сан-Пьетро вместе с ним, чтобы поснимать все тот же спорткомплекс сверху, а заодно разобраться получше, что находится вокруг. Но Дану решили оставить внизу на случай, если пойдет какая-то движуха. Технический автобус со специалистами после трансляции похорон остался в Вероне, так что при первой необходимости Дана сможет выйти в прямой эфир. «Мне кажется, это будет интересно зрителю. Мало того, мы сумеем показать предположительный путь, который проделал преступник», – рассуждала Лола, поднимаясь наверх по старинной лестнице, ведущей на место, откуда, как обещал оператор, открывался чудесный вид на город. «И какой же это путь, интересно? Я, например, не знаю, откуда появился убийца. Приехал или пришел, и куда потом девался?» – с сомнением заявил Стефана. «Да и полиция, скорее всего, тоже». «Ну что ты, как дитя малое в самом деле? В первый раз, что ли?» – недоуменно произнесла Лола. «А ведь и правда, дадим гипотетический маршрут убийцы. А что здесь такого? Это наша версия!» Сразу же подхватил идею Стефана. «Даже можно несколько вариантов прикинуть, так надежнее. А представляешь, если потом окажется, что мы отгадали». Лестница была довольно крутая и поначалу шла вдоль старых домов из речного камня, полуразвалившихся античных арок и фрагментов древнеримских колонн, заросших в юном. Здесь же на маленьких клочках земли примостились несколько грядок с помидорами и тыквами, которые очень странно смотрелись в самом центре города. Но вскоре они вышли к невысокому ограждению, и перед их взором предстал театр с полукруглой ареной. Чуть дальше шла набережная, и прямо под ней бурлила и переливалась на солнце река Адиджи. «Еще один амфитеатр», – ахнул Стефана, – «а река-то совсем рядом». «Возможно, он не такой известный, как Арена диверона но тоже очень старинный римский театр», – сообщила Лола. «Он неоднократно разрушался наводнениями, но теперь, как видишь, полностью восстановлен и здесь проводят музыкальные спектакли. Но давай задерживаться не будем». Она продолжила подъем. «Только не несись так быстро!» — крикнул ей вслед оператор, передыхая. «У меня же аппаратура с собой, а тебя не догнать!» По дороге Лола заметила стрелку с надписью «Бар», указывающую на узкую лесенку, ведущую в сторону. Сразу представив, как загундосит Стефана о своем вечно недокормленном желудке, она попыталась отвлечь его разговором, чтобы он не заметил указатель. «Как твоя света поживает?» — проговорила она, заглядывая ему в глаза и загораживая надпись. Это была невеста Стефана, которую он привез с юга Италии, где она здорово помогла их команде в журналистском расследовании одного из очень запутанных дел. Девушка была русская и попала в эту страну через немалые приключения. Лола симпатизировала Свете и часто справлялась о ее здоровье, так как та была на третьем месяце беременности. «Нормально. А что?» Он удивленно покосился на начальницу, которая потащила его вперед. «Вот и хорошо». Они миновали опасное место, и Лола оставила оператора в покое. Наконец они оказались на верхней площадке. Внизу раскинулся завораживающий город с высокими колокольнями, со множеством церквей, уходящими вдаль бесконечными черепичными крышами домов, напоминающими чешую огромных окаменевших рыб и врезающимися в небо острыми кипарисами. А Диджи разрезала его своим бирюзовым потоком на две части. А где же наш спорткомплекс, не понимаю. Это совсем другой район». Лола усиленно разглядывала открывшуюся панораму. «Нам надо вон на тот край перейти». Позвал за собой Стефана и направился к дальней части парапета. «Вот она, крыша дворца спорта». Лола нашла четырехугольное здание с внутренним открытым пространством, где поблескивало синее пятно бассейна. Виднелся навес ресторана и несколько деревьев. «Да», – протянул Стефана. «И никакого дрона не надо. Все и так видно». «А с моим увеличением так вообще все должно отлично получиться!» Стефана проверял аппаратуру. «А как ты про этот холм узнал?» поинтересовалась Лола. «Я про его существование слышала, но никогда на эту площадку не поднималась и даже не догадывалась, что отсюда такой сумасшедший вид. Вот видишь, не все так просто в этой жизни. Есть еще что-то, о чем и тебе неизвестно. И ты можешь поучиться у ближайших друзей и коллег», произнес он назидательно. «А если честно...» Я у журналистов местных подслушал. Молодец. Только это означает, что не одни мы такие шустрые. И надо по-быстрому эти кадры выдавать в эфир. Кто бы возражал. Я уже, можно сказать, начал. Стефана прикидывал лучший ракурс. А тебе советую пока продумать, какой путь преступника мы предъявим зрителю. Окей, заспешила Лола. Давай каждый из нас выдвинет свою гипотезу. Отсюда прекрасно видны все дороги и обходы, которые мог бы использовать убийца. «Мы потом для публики линии нарисуем, чтобы понятно было». «Мне кажется, что...» – начал Стефана «Погоди, не рассказывай, а то меня с мысли собьешь. Версии должны быть разные». «Это понятно, но я думаю, нам двух хватит». Он навел камеру на город. «Действительно, вид сверху давал полное представление о подходах к парковке, где поставили машину Трифона и Терезы, и где они были убиты. Хотелось бы понять». «Что это за ангар, а точнее, что там внутри?» – задумчиво проговорила Лола. «Тот, что прямо напротив входа во дворец спорта, за высоким забором?» – уточнил оператор. «Ну да, он же один здесь, кажется». «Это красильный заводик», – откликнулся Стефана. «Круто! Да ты столько информации у наших собратьев нарыл! И когда только успел!» – удивленно похвалила начальница, привыкшая, что основным поставщиком новостей была Дана. Вот сколько мы там толклись рядом, я никакого движения у этого заводика не видела. «Или я что-то путаю», — осведомилась Лола. «А я видел. Машина заезжала как-то. А потом кто внимание обращал на какой-то ангар, когда все сначала на место преступления глазели, а потом в сторону сквера всматривались, когда там поиск оружия полиция организовала? Там забор видели какой. Через него не перемахнешь. Так что куда мог убийца деваться, только в ворота войти?» «Но тогда он там должен работать или на худой конец иметь там знакомых, чтобы его внутрь впустили». «И это моя версия. Убийца вышел из ангара, дошел до парковки, расстрелял несчастных ребят, рванул в сквер, разбросал части пистолета и вернулся туда же». Лола выдвинула совершенно новую версию. «Ну что же, оригинально и для зрителей вполне сойдет. Особенно если учесть, что ни один из подозреваемых к этому заводу никакого отношения не имеет». Стефана оторвался от объектива. Лоли не очень понравилась его реплика, но она промолчала. Железная крыша ангара необъяснимо притягивала, выделяясь среди коричневых черепиц окрестных домов. И казалась холодной и таинственной, и журналистка решила положиться на свою интуицию. «Я считаю, что преступник явился из Дворца спорта, сделал свое черное дело, разобрал на детали беретту и выбросил в пруд», — закончил Стефано. «Так». А потом куда ушёл, по-твоему? Уехал на машине, которая стояла у другой стороны комплекса, где нет камер. А может, даже и на самой парковке, в глубине, подхватила Лола. Ведь, если ты помнишь, камеры были свернуты, но у полиции, кажется, такая же версия. Вариантов может быть множество, откликнулся оператор. Вплоть до того, что убийца мог просто вернуться во дворец спорта и продолжить там свои занятия. Удивительно, что у них камеры над входом нет, посетовала Лола. А зачем? Это же не банк. К тому же там что-то типа ресепшена, где дежурная находится, которая тоже толком ничего не видела, так как отходила, закончил Стефана сокрушенно. Я, пожалуй, предложу телезрителям прислать свои гипотезы, наиболее интересные покажем в прямом эфире. Ты же не забыл, что у нас выход программы четвертая касация» совсем скоро. Живенько получится, как говорит директор канала. «Он любит, когда публика задействована. Если только к этому времени полиция сама не разберется уже». Оператор закончил съемку и закрыл объектив. «Вряд ли. Хотя подозреваемый у них есть. Что ты думаешь об Арманде? Мог он убить?» «Знаешь, с некоторых пор мне начинает казаться, что убийцы так и шастают среди нас и ничем не отличаются от простых смертных. Так что вполне может оказаться, что это Арманда. «Я вообще удивлена, что его еще официально не объявили преступником. Факты тяжелые против него. Значит, мало одних следов пороха, чтобы человека засадить. А потом, может, они с адвокатом уже отмазку придумали. Только мы еще не знаем». Стефано упаковал аппаратуру. «Ну что, пойдем по коктейлю ударим? Где-то здесь мы бар проходили», – громогласно заявил он. «Видел все-таки указатель. Все, что касается еды, не спрячешь от его глаз» улыбнулась про себя Лола. Они спустились на один пролет и повернули направо. Из бара тоже открывался захватывающий вид, но уже на другую часть города, уходящую виноградники, а у самого горизонта проглядывалась темная монастырская стена. Они сели за крайний столик и сделали заказ. «Когда в Рим поедем», – осведомился Стефано, откусывая приличный кусок от Тромедзины. «Я предлагаю сегодня вечером, если ничего внештатного не случится». А Дану все равно придется оставить. Лола потянула через трубочку свежевыжатый сок. Стефана проживал бутерброд и отпил из бокала хуга, коктейли распространенные на севере Италии. На лице оператора было написано блаженство. Как можно трамезину запивать коктейлем? Не выдержала Лола. Ну и что здесь такого? Это ты можешь поклевать, как птенчик, и уже наелась. А мне надо постоянное подкрепление. «Да я не о том совсем. Что тебе вечно есть хочется, это мы уже давно знаем. Все, проехали». Она решила, что развивать эту тему не стоит. А я вот все думаю про этого Умберта, который рыдал над саркофагом Джульетты, хотя на похоронах был совершенно невозмутимый. Лола покосилась на оператора, который доел все, что ему принесли, и начал беспокойно оглядываться. Связан его плач с убийством или нет? Ведь его на допрос вызывали, и что там произошло, мы не знаем. «А что произошло?» Стефана жестом подозвал официантку. «Еще трамедзину и бокал пива бочкового. Пожалуйста». «О, боже!» Лола сделала испуганное лицо. «Тебе плохо не станет?» «С чего бы это? Ты же сама сказала, что коктейлем запивать не стоит. Вот я и взял пиво». «Да уж, действительно. Пей, что хочешь. Только если станет плохо с желудком, учти, что тебя заменить некому». «А когда ты видела, чтобы я животом мучился?» произнес оператор и вонзил зубы в хлеб. «А по поводу Умберта я даже не знаю, что и сказать. Возможно, Дана знает, что он там в полиции просказал. «Конечно, не знаешь. На полный желудок голова не вает, съязвила Лола. «Разве это полный?» — возмутился оператор. «Да и тебе ли не знать, что, чтобы меня накормить, надо, по крайней мере, еще хорошую тарелку карбонары и тирамису на сладкое?» «А это еще что такое?» Лола вытянула шею, увидев, как снизу по лестнице в сторону смотровой площадки поднимается группа местных журналистов. «Так я и знала. Некогда рассиживаться, быстро материал компоновать и отправлять на студию». Прошипела она и пригнулась, чтобы ее не заметили. Стефана последовал ее примеру. Официантка перестала расставлять стаканы на столике и уставилась на странную парочку. «Это очень любопытные сведения. Если красильный завод принадлежал его родителям, то он мог спокойно проходить на его территорию», говорила девушка, в которой Стефана узнал сегодняшнюю знакомую с ярко накрашенными губами. «Я не понимаю, что это дает. Ну, ходил, ну и что? Какое отношение это имеет к убийству?» Снисходительно ответил мужчина. «А вот и имеет. Последних слов было не расслышать. Группа скрылась за кустами терновника». Лола и Стефана вскочили, стараясь не двигать стульями. Стефана на ходу засунул в рот последний кусок хлеба с салатом, допил пиво, быстро отсчитал и положил деньги на стол, и они рванули вниз по ступенькам. Про кого это они, как ты думаешь? Спросил оператор, прыгая через ступеньку. Однозначно про кого-то, кто работает в спорткомплексе. Лола быстро набрала дану. Журналистка не успела произнести и слова, как та затараторила в трубку ангар, который напротив входа во дворец спорта. Принадлежит родителям арманда И он туда захаживал практически каждый день. Полиция собирается проверять это здание и всю его семью на причастность. «Вот она, моя версия. Реализуется как по заказу», выпалила Лола, пытаясь догнать Стефана. Они спустились на набережную и подбежали к машине. Лола щелкнула замком, и они забрались в салон. «Погоди, Лол, не пари горячку». «Давай отдышимся и попробуем рассуждать трезво. Я боюсь, что Дана не обладает всеми сведениями. А как это часто бывает, ухватило что-то с поверхности. Не хотелось бы опять лопухнуться». Последняя фраза привела Лолу в чувство. «Ты прав. Мозг тут же выдал другую идею. Надо напроситься опять к замначальника и выведать все подробности». «Ну да, конечно». «Он прямо ждет, не дождется, когда сможет поверить известной журналистке с Пятого канала обо всем, что он с таким трудом накопал, чтобы она тут же предала огласке всей его версии», съязвил Стефана. «А у нас для него есть конфиденциальная информация». «И какая же? Мы же попридержались сцену плача Умберто-высыпальницы Джульетты, если ты помнишь, и в эфире о ней не рассказали. А я уверена, что полиции это будет ох, как интересно». Так что немного настойчивости, замаскированной под любезность, чуточку нашего журналистского нахальства и капельку помощи от нашей разлюбезной Фортуны. И Себастьяна приглашает нас навстречу. Ну что ж, пробуй. Всех перечисленных качеств у тебя в достатке. А уж Фортуна, за которую мы произносим тосты каждый раз после окончания дела, никак не должна отвернуться. Загорелся Стефана. Лола вытащила визитку полицейского и набрала номер.